Полянка была пуста, а дверь дома плотно прикрыта. Ренард осадливо поморщился, всё-таки просчитался со временем, придётся ждать. На всякий случай он всё же подошёл и постучался, но Элиза действительно ещё не было. Ренард присел на один из пней на поляне, подпёр кулаком подбородка и нетерпеливо вздохнул. На всякий случай он снова постарался присмотреться к тропке, но никого на ней не увидел.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 Эринарно на несколько мгновений замер, крепко сжав рукоять топора. Он несколько лет преследовал бывшего учителя, мечтал арестовать его и выпросить всё о его ереси, стрелял в него из лука. А сейчас и чего-то растерялся. Ансель пришёл сам и никуда-нибудь, а к скрытому в лесу дому Элизы. Как такое возможно? Как он нашёл это место?